Уличная суматоха становится шумнее. «Извозчик! На Выборгскую!» — слышит Иона. «Извозчик!» И он вздрагивает и, сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном. «На Выборгскую!» — говорит военный. «Да ты спишь, что ли?»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 Лошаденка тоже Вытягивает шею Кривит свои полкообразные ноги И нерешительно Двигается с места Куда прешь, леший? На первых же порах Слышит иона возгласы Из темной, движущейся Взад и вперед массы Куда черти несут? Право держи! Ти!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 Двугривенный цена не сходная, но ему нет до цены. Что рубль, что пятак, для него теперь все равно, были бы только седоки. Молодые люди, толкаясь, и квернословя, подходят к саням, и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса кому двум сидеть, а кому третьему стоять. После долгой перебранки, капризничания и попреков приходят к решению, что стоять должен Горбач, как самый маленький. «Ну, погоняй!» — дребезжит Горбач, устанавливаясь и дышав в затылок ионы. «Лупи! Да и шапка же у тебя, братец, хуже во всем Петербурге не найти».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 Четыре бутылки коньяку выпили. Не понимаю, зачем врать? Сердится другой длинный. Врет, как скотина. Накажи меня, бог, правда. Это такая же правда, как то, что вошь кашляет. ухмыляется иона она. Веселые господа. Тьфу, чтоб тебя, черти, возмущается горбач. Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом. Ну, черт, ну! Хорошенько ее!» Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь Горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей и... Чувство одиночества начинает мало-помалу отлетать от груди. Горбач бронится до тех пор, пока не давится вычурным шестиэтажным ругательством и не раздражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то надежде Петровне. И он и оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет.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 с вашим братом церемонится так пешком ходить ты слышишь змей Горыныч, или тебе плевать на наши слова иона больше слышит чем чувствует звуки подзатыльника Хе -хе -хе -хе", смеется он веселые господа дай бог здоровья извозчик ты женат спрашивает длинный «Я-то?» «Веселые господа!» «Теперь у меня одна жена, сырая земля Могила, то есть!» «Сын-то вот помер, а я жив!» «Чудное дело! Смерть дверью обозналась!» «За место того, чтобы ко мне идти!»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 «Который теперь час будет?» – спрашивает он. «Десятые! Чего же стал здесь? Проезжай!» И он отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске. Обращаться к людям он считает уже бесполезным.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 «Стало быть, пить? Ах. Так на здоровье. А у меня брат, сын помёр, Слыхал? На этой неделе в больнице. История. И он смотрит, какой эффект произвели его слова. Но не видит ничего».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 Кулина, овес не выездили, сено есть будем, да. Стар уж стал я ездить, сыну бы ездить, не мне, то настоящий извозчик был, жить бы только. И он умолчит некоторое время и продолжает. Так-то, брат Кобылочка, нету Кузьмы Ионыча приказал долго жить, взял и помер зря. Теперь, скажем, у тебя же ребёночек, и ты этому же ребёночку, родная мать, и вдруг, скажем, этот самый же ребёночек приказал долго жить, ведь жалко. Лошадёнка жуёт, слушает и дышит на руки своего хозяина. Иона увлекается и рассказывает ей всё.